Организаторская функция тревел-медиатекса в журналах начала 20 века. Составители руководства для выезжающих за границу начала 20 века утверждали, что описания путешествий не дают сколько-нибудь ясного представления того, что видит сам путешественник. И, следовательно, не предлагают способов воспроизведения повторения маршрута. Недостаток информации усугублялся по мере... Возрастание роли туризма, которое в значительной степени было обусловлено развитием транспортной системы, железнодорожного и водного сообщений. Как отмечает Соколова, туристическая отрасль нуждается в развитии средств транспорта и мирохозяйственных связей в целом. Предпринимательство и капиталистические отношения в целом представляли населению дополнительные поводы для поездок в другие культурные ареалы. Происходило строительство новых областей гостиниц, ресторанов, музеев разрабатывались экскурсионные маршруты и программы по оздоровлению. Значимым фактором становления туризма стала урбанизация, повлекшая за собой массовые поездки жителей городов в цели психологической разгрузки. Отмечается значительное снижение стоимости транспортных услуг в начале XX века, что существенно расширило туристическую аудиторию за счёт людей с достатком несколько выше среднего. Практически с момента своего появления туризм обнаруживает большое разнообразие видов: спортивный, велосипедный, горный, пешеходный, рекреационный, дачный, курортный, образовательный, школьных экскурсионный, культурный и деловой, включая поездки за расширением профессионального опыта, что связано с становлением транспортной инфраструктуры. Транспортная революция в терминологии историка туризма Воронковы. Еёто не видело ни Парижа, ни Вены, ни Лондона. Сегодня однако путешествуют сотни тысяч, а скоро это будут делать миллионы, отмечает экономист Людвиг фон Мизес, характеризуя рост числа путешествий в первой половине XX века.